«На следующий день я неуверенно сказала, надо переезжать в Ленинград». «Да», — послушно ответила она. «Стало ясно, что я имею право голоса и теперь, очевидно, решающего, но я не была готова к новому положению, следовало через что-то перескочить, нащупать под ногами какую-то прочность». Начали собирать вещи, их надо было переправлять на вокзал. Мама позвонила в правление Назиевстроя. Жене арестованного начальника транспортного отдела в транспорте отказали. Вдвоем мы начали перетаскивать вещи на себе». В такие минуты рождается острое внутреннее зрение, душевная зоркость. Я еще верила, что, увидев, как мы с мамой тащим на себе наш скарб, мои поклонники, столь изобретательно объяснявшиеся мне в любви, ринутся на помощь. Нет. Поселок будто вымели. Из окон домов глядели знакомые, но на улицу не выходили. И все-таки, когда мы волокли на себе швейную машину, один человек не выдержал, вышел навстречу. Это был тот самый Михаил Иванович Казаков, который в Ириновке в один из лунных вечеров постучал ко мне в комнату и з которым меня связал первый в жизни тайный поцелуй». Когда он, твердо ступая по земле, шел к нам навстречу, что-то из стремительно исчезавшего мира задержалось. Михаил Иванович дорого заплатил за порыв души. Через пару дней он был исключен из партии за связь с семьей врага народа. Мы переехали домой в Ленинград. Папу надо было выручать, надо было начинать искать по тюрьмам. А как это делается? Куда... И к кому обращаться? Глава вторая. Со дня папиного ареста я стала именоваться дочерью врага народа. Это была, так сказать, первая политическая кличка, полученная мною от времени с большой буквы. «В школе меня перестали вызывать на уроках, под каким-то предлогом пересадили на последнюю парту, но потрясение от происшедшего в семье было так велико, что частности принимались послушно, почти как должное». Папин арест обязывал ко многим незамедлительным решениям, в частности, к устройству на работу. Занятия были заброшены. Я вычитывал а объявления на доске «Требуются на работу». Мозаичный цех, выплачивающий ученикам стипендию, показался наиболее приемлемым, и я с тоскливым чувством отправилась в школу забирать документы. Выслушав меня, Завуч Нина Васильевна Запольская плотно прикрыла дверь учительской, негромко, но решительно сказала, «Что бы там ни было, Тамара, надо закончить десятилетку. Осталось всего полгода. Я тебя не отпущу. Для приработка найду тебе учеников». Твердая позиция Завуча школы по отношению к судьбе одной из учениц была, казалось бы, естественной, но не в трясине опешенности и растерянности конца 1937 года, когда в одночасье нормальное превратилось в свою противоположность. Вмешательство завуча Нины Васильевны, как и помощь Михаила Ивановича Казакова при нашем переезде в Ленинград воспринималось мигающими огоньками чего-то еще существующего, а я со всей страстью цеплялась за устойчивость прежних п р е д с т а в л е н жизни. Нина Васильевна нашла мне учеников. Главное как будто уладилось. Фокус, однако, заключался в том, что главным стало разом все — розыски тюрьмы, где находился отец, мамино здоровье, присмотр за сестрами, попытки совместить учебу с работой. Жизнь начиналась всерьез». «Буквально через пару недель после папиного ареста меня вызвали на бюро комсомольского комитета. Длинный стол был покрыт кумочом. Над столом портреты Сталина и Ежова. Солнце косой трубой высвечивало непрекаянность пылинок». Новый комсорг и члены бюро приступили к разговору. Было сказано, что я всегда была примерной комсомолкой, поэтому мне и хотят помочь. В данный решающий момент все зависит от меня самой.